Ночь лазурная смотрит на скошенный луг. Запах роз под балконом и сена вокруг. Но за то, что отрады не жду впереди, благодарности нет в истомлённой груди. Все далекий далёкий, давнишний мне чудится сад. Там и звёзды крупней, и сильнее аромат. И ночных благовоний живая волна Там доходит до сердца и стомы полна. Точно в нежном дыхании травы и цветов С ароматом знакомым доносится зов, И как будто вот-вот кто-то милый опять О восторге свидания готов прошептать.